Глава 11. Подойдя к зеркалу, девушка поправила прическу и улыбнулась своему отражению. Совсем легкий загар, счастливый блеск в глазах, нисходящая улыбка с губ делали Соню невероятно красивой. Она еще раз оглядела себя, осталась довольна своим внешним видом и она направилась к автомобилю, где её ждал Павел Иванович, водитель, который доставит Соню до офиса и заберёт после рабочего дня. После того, как они с Владиславом прилетели обратно в Москву, прошла ровно неделя. Их отношения стали ещё более нежными и трепетными. Владислав намекал Соне оставить работу и заняться домом и им самим, на что девушка сильно возмутилась и запротестовала. Сейчас Владислав находился в командировке. Он улетел вчера и вернется обратно через два дня. Соня уже скучала, и они постоянно перебрасывались смс-ками и созванивались. Тот злодей, что портил жизнь Князеву и его компании, так и не нашелся. Как сказал начальник службы безопасности, он затаился и выжидает удобного момента, но мы бдим. По всему офису были установлены новые камеры видеонаблюдения и добавлены в те помещения, где их не было изначально. Сын Дорина, Дорин Виктор Артёмович, установил и камеры-невидимки в некоторых кабинетах и никому не сказал, где и в каком количестве. Есть подозрение, что предателем может оказаться не один человек, а группа лиц из любого отдела и подразделения. Все ждали. Соня надеялась, что эта ситуация скоро разрешится, и Владислав вздохнёт спокойно. Рабочий день проходил в штатном режиме. Соня, как всегда, безупречно выполняла свою работу. Составила новый график для босса на несколько месяцев вперёд, распечатала присланные отчёты, подготовила предварительные договора и отправила их юристам. Она отнесла входящую корреспонденцию Владу в кабинет и положила на стол. Улыбнулась Осматривая его помещение и вдыхая ставший таким родным аромат Владислава, за час до окончания работы зазвонил её телефон. Ивор. Она сильно удивилась, смотрела на входящий номер и колебалась несколько секунд, но всё-таки ответила. Ивор, привет, немного сухо прозвучал её голос. Привет, Софи, услышала она грустные нотки мужчины. Я «Не знаю, как сказать. В общем, я понял и принял, что ты по-настоящему с князем. Я сейчас в Москве и очень хотел бы тебя увидеть». «Ивор, я не могу!» — воскликнула возмущенно Соня. «Подожди, не перебивай меня!» — попросил он ее. «А завтра я улетаю по контракту в Америку. На три года. Просто хочу тебя увидеть, и все». Я знаю, что Влад сейчас отсутствует, Соня. Ивар, прости, но я не могу. Не сдавалась девушка. Мы просто выпьем кофе или чай. Рядом с офисом есть кафе. Соня, умоляю. Ты не представляешь, как мне тяжело. Его мольба и дрожащий голос невольно вызвали у неё слёзы и жалость к этому сильному мужчине. Она тяжело вздохнула. Хорошо. Через час я освобожусь и подойду в кафе, но не надолго. Я буду ждать, сказал он и отключился. Соня набрала номер водителя. Павел Иванович, я задержусь на полчаса. Хорошо, Софья Николаевна, отозвался водитель. Девушка набрала сообщение Владу, что с ней желает встретиться Ивор, и она с ним поговорит в кафе, потом подумала и удалила сообщение, решила не волновать и не тревожит своего мужчину, а она только поговорит с сывором, попрощается с ним и уедет домой к Владу. Убедив себя этими мыслями, Соня завершила свои рабочие дела и начала собираться. Когда она вышла из офиса, в лицо ей ударил порывистый ветер и колючий снег. Прикрыв шарфом лицо, она скорее поспешила в кафе, которое располагалось буквально в 50 шагах от офиса. Она вошла в тёплое помещение, наполненное запахами кофе и выпечки. Соня огляделась и увидела Ивара, который тоже заметил девушку, и подошёл к ней. Помог снять верхнюю одежду и передвинул стул. «Что-нибудь закажешь?» — мягко спросил он. «Я вот кофе пью. Чай, пожалуй». Отозвалась Соня и натянуто улыбнулась. Он заказал ей чёрный чай и кремовый десерт. «Отлично выглядишь», — сделал он ей комплимент «Открытый». Хотя ты всегда прекрасна, но сейчас ты словно светишься изнутри. Спасибо, Ивар, смущённо ответила Соня. Ты хотел поговорить? Принесли заказ. Ивар сделал глоток кофе, Соня пригубила ароматный чай. Да, я хотел извиниться за своё поведение и сказать, что я искренне желаю тебе счастья и успехов, Соня. Влад хороший человек, и надеюсь, что у вас всё будет хорошо. Он замолчал, будто собираясь с силами сказать следующее. Просто если у тебя с ним не получится, то знай, что я всегда буду рад тебе и не только я рад буду построить с тобой отношения, если с ним у тебя не выйдет. У Сони стало гадко на душе. Последние слова были ужасны. Она искренне сочувствовала Ивару и в то же время ею овладело раздражение, и обида. Но она сдержала в себе эти чувства и постаралась максимально вежливо ответить. Я поняла тебя, Ева. Скажу так. Пусть ты встретишь свою настоящую любовь, и когда ты её увидишь, то твоё сердце поймёт, что это она, и обязательно твои чувства будут взаимны. Послушай, Ева, не твоя судьба. Спасибо тебе за добрые пожелания, и пусть у тебя тоже всё обязательно будет хорошо. Софи, сдавленно произнёс он. Соня завертела головой. "Мне пора", сказала она. Это была бессмысленная встреча. Она встала, надела пальто и поцеловала мужчину в щёку. "Пока, Ивар". "Прощай", пробормотал он, когда Соня покинула кафе. Возвращаясь домой, Соня думала о Владиславе и об их отношениях. Есть ли у них будущее? Вдруг ей на телефон пришло сообщение из банка, в котором она брала кредит. Соня торопливо открыла СМС. Уважаемый клиент, благодарим вас, что вы воспользовались нашими услугами и досрочно погасили всю сумму кредита. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами. Банк. Что? Какое досрочное погашение? Она набрала горячую линию банка. Через 5 минут ожидания наконец её соединили со специалистом. Девушка: Здравствуйте. Я только что получила СМС-сообщение от вашего банка о том, что я полностью оплатила весь кредит, но я этого не делала. Это ошибка. Сильно волнуясь, спросила Соня. Назовите вашу фамилию, имя и отчество, пропел женский голос специалиста. Золотарёва Софья Николаевна. Минут, пожалуйста, отозвалась девушка на другом конце провода. Да, я вижу, что ваш кредит полностью погашен. А вы не скажете, кем погашен? Уже догадываясь, откуда ветер дует, спросила Соня. Данные не предоставлены. Спасибо, пробормотала Соня и отключилась. Это Владислав. Больше никто не мог. Она написала ему сообщение. Спасибо тебе большое, что оплатил мой кредит, но я могла справиться и сама. Через несколько секунд зазвонил телефон, отображая входящий вызов от Владислава. Привет, Тепло улыбаясь, произнесла Соня: "Привет, малышка. Получил твоё сообщение и что и я не желаю, чтобы тебя обременяли сомнительные обязательства". "Чего это они сомнительные?" буркнула Соня. "А то, что под такие проценты только аферисты выдают кредиты, Соня", ответил Влад. "Всё, я не желаю обсуждать эту тему. Ты уже дома?" Подъезжаю, ответила девушка. Она не стала ему говорить про Эйвора, но обязательно расскажет, когда он приедет. Знаешь, я скучаю. В офисе без тебя так пусто, а дома грустно. Я тоже скучаю. Но согласись, в ожидании есть что-то волнительное, томным голосом произнёс Владислав. Хочу, чтобы ты скорее вернулся, вздохнула она. Уже скоро. Люблю тебя. Вырвались слова с губ Сони быстрее, чем она подумала. Она до боли закусила губу и мысленно себя обругала. Соня, спустя несколько секунд, выдохнул Владислав. Ты не представляешь, как я сейчас рад слышать эти слова и как я тебя сейчас хочу. Эти слова ты обязана будешь сказать мне при встрече. Поняла? Да. Целую тебя, малышка. Пока. Пока. Соня поймала лукавый взгляд водителя и его улыбку и счастливо улыбнулась. Утром Соня вошла в здание офиса в великолепном настроении. Поднялась на нужный этаж, поздоровалась с сотрудниками, которые почему-то делали виноватый вид и очень подозрительно отводили глаза. Соня нахмурилась, но не придала этому значения. Вошла в приемную и замерла. Кабинет Влада был открыт, вся приемная улыбалась. напоминала курилку. Горький запах табака тут же вызывал кашель. Невыносимым густым дымом было заполнено всё помещение. Она нерешительно зашла в кабинет босса. "Влад!" радостно выдохнула Соня. Высокий и гибкий, он стоял у окна, одетый, по обыкновению, в один из своих тёмных сшитых на заказ костюмов. Но когда он обернулся, приветливая улыбка погасла у неё на губах. Настолько неожиданно было увидеть у него на лице выражение мрачной усталости. Определённо что-то случилось. Гнетущая атмосфера в кабинете вполне соответствовала унылой снежной погоде. Доброе утро, Софья Николаевна. Думаю, вам лучше сесть. Он махнул рукой в сторону кресла. Соня захлопала глазами, не понимая, что происходит. Доброе утро, Владислав Мостиславович. Погружённый в угрюмое молчание, он сел, уставившись в стол, в то время как Соня Холодеева перебирала в уме варианты бедствий, одно тревожнее другого. Наконец, князьев распрямил широкие плечи и поднял на неё хмурый взгляд. Меня срочно вызвал из командировки Дорин. Он прилетел 3 часа назад и хочу, чтобы ты кое-что увидела и прокомментировала. А лучше рассказала всю правду. Онаки в нуле не понимает, о чём она должна рассказать. Неужели он узнал про вчерашнюю встречу с Иваром? Он повернул к ней компьютер и запустил видео. На этом видео Соня узнала себя. Это происходило как раз вчера. Вот она пришла на работу и выполняет свои обязанности, вот входит в кабинет начальника и кладёт бумаги ему на стол, а потом начался настоящий бред. Соня воровато Осматриваясь по сторонам, закрыла кабинет, отключила видеокамеры, достала флешку и установила её на компьютер Влада. Ввела пароль, который она даже не знает, и начала скачивать данные. Соня побледнела. Ты обвиняешь меня в утечке информации? воскликнула она с выражением неподдельного изумления. Но это не я, точнее, я, но этого не было, Влад. Я не понимаю. Это что, такая шутка? «Просто объясни мне, зачем». Он яростно взъерошил рукой темные волосы. «Вчера эти данные попали к конкурентам. Важные данные, Соня! Финансовые документы, сделки, чертежи, настоящие и будущие разработки, все мои планы!» Соне пришлось призвать на помощь всю свою выдержку, чтобы, по-прежнему гордо выпрямившись, восседать в кресле. Ее замутило, как будто человек... расположившийся за столом напротив, ударил ее. В сущности, усомнившись в ее порядочности, он поступил ничуть не лучше. И то, что обвинение было выдвинуто не кем-нибудь, а Владиславом, с которым она делила постель, наконец она подняла на него глаза и пустилась в сбивчивые объяснения. «Я не делала этого, Влад. Это видео... Да это подделка!» Поверь мне, пожалуйста. Я клянусь тебе. Это видео изъято из носителей видеоаппаратуры. Видеокамеры оснащены двойным запуском. Если ты думала, что отключила их, то сильно ошиблась. Включился аварийный режим Doreen, предусмотрел всё. Соня горестно воззрилась на него, не веря своим ушам. Ты действительно считаешь, что я способна передать информацию кому-нибудь, кто мог бы ею воспользоваться? Её глаза холодно сверкнули. Я бы никогда не сделала ничего подобного, даже если бы у меня хватило глупости, чтобы быть настолько несдержанной, беспринципной, поправила она его с каменным выражением лица. Она вскочила, но он заставил её сесть. «Сядь В её глазах появилось жёсткое выражение. Поняв, что негодовать и отрицать свою вину совершенно бесполезно, Соня думала, что сейчас её жизнь разрушится. Этого не может быть. Ее подставили. Но кто? Влад, меня подставили. Это же очевидно. Сколько тебе заплатили? Жестко спросил он. Что? Она поверить не могла, что он действительно считает ее предательницей. Влад, я задал тебе вопрос. Отвечай! Заорал он. Она вжалась в кресло. Я ничего не знаю. Ответила она тихо и почувствовала, что как по щекам потекли горячие слезы. Он зло рассмеялся громко, а потом силой ударил рукой по столу, отчего предметы, находящиеся на нем, подпрыгнули. Соне стало очень страшно. Он ей не верил. «Что... что ты... что... вы будете со мной делать?» Слова давались ей с трудом. Она продолжала сидеть неестественно прямо, чувствуя, что голова у нее идет кругом. Убирайся, был его ответ. Что? Она подняла на него свои глаза и видела перед собой незнакомого человека, холодного, жестокого, ненавидящего. Ты оглохла? Убирайся из моей компании, убирайся из моей жизни немедленно. Забирай все свои шмотки и проваливай. Его слова звучали как пощёчина. Это же надо. Подослали ко мне несчастную и трогательную овечку, ворвалась в мою жизнь, заставила поверить, довериться тебе. Ты продажная тварь. Не знаю, сколько тебе заплатили и не хочу знать, но передай своим нанимателям, что у них ничего не выйдет. Зубы об меня обломают. Рыдания душили её. Нет, нет, нет. Влад закричала она, заливаясь слезами. Поверь мне, я не виновна. Она подошла к нему на ватных ногах и хотела прикоснуться, но он оттолкнул её, отчего Соня упала. Пошла вон. Это какой-то страшный сон, безумие. Она поднялась, затронула юбку, развернулась и вышли из кабинета тихо, прикрыв за собой дверь. Это было его предательство. И всё произошедшее сейчас Соня ощутила как удар ножом в сердце. Она собрала все свои немногочисленные вещи на рабочем столе и вышла из приёмной, не замечая своих слёз и всхлипов. Как самнамбула прошла к лифту. Ей навстречу вышла Дарья Петровна. "Соня", тихо позвала она девушку. Она обернулась и горько заплакала, прижимая к себе набитую вещами сумку. «Я не виновата, не виновата», — повторяла она. «Я верю тебе, девочка», — сказала та тихо и приобняла за плечи рыдающую Соню. «Мне нужно идти», — сквозь всхлип и сказала она и вошла в лифт. Она не помнила, как спустилась и вышла из здания, как поймала такси и... и назвала адрес Владислава. Она смотрела в окно автомобиля, где падал снег и завывал ветер, который был так же, как и ее душа. Она позвонила Светлане, приведя подругу в ужас своими новостями, и попросилась к ней переночевать, на что Света согласилась и сказала приезжать в салон. Закончив разговор с подругой, она увидела, что уже подъезжает к дому Влада. Расплатилась с водителем и попросила подождать её и отвезти по другому адресу. Тот согласился. Она вошла в дом и осмотрела красивое помещение, которое через несколько минут покинет навсегда. Рыдания невольно снова начали подбираться, но Соня усилием воли их заглушила. Сонечка, вышла к ней Вера Альбертовна. Что-то забыла? Соня подняла красные от слёз глаза и завертела головой. «Что случилось?» — запричитала женщина. «Вера Альбертовна, пожалуйста, Владислав Мстиславович сам вам все расскажет, если захочет, а я ухожу». «Как же так?» «Вот поганец проклятый!» Но Соня не слушала ее, она поднялась в спальню и долго смотрела на постель, которую она делила вместе с Владом. Подошла к гардеробной и... и вытащила оттуда свою старенькую сумку-чемодан. Сложила в нее свои вещи, которые она приобрела сама, не притронувшись к тем вещам, которые купил ей Владислав. Сняла с себя дорогой костюм, аккуратно поместив его на вешалке. Серги и кольцо убрала в бархатную коробочку и оставила ее на туалетном столике, где находились и другие украшения, а еще дорогая косметика. Она считала не вправе забирать это все с собой в такой ситуации. Кольцо Ивара... тоже оставила. Влад разберётся, или вернёт Иву, или пусть подарит другой. Сумка получилась небольшой. Она зашла в ванную, умылась холодной водой, выпила таблетку от головной боли. Надела свои старенькие джинсы и натянула растянутый свитер, надела пуховик. Достала зимние ботинки, которые дышали на ладан, и, окинув последним взглядом спальню, быстро направилась на выход, прощаясь с окликающей её Верой Альбертовной, и двинулась к ожидающему её такси. Она переживёт это. Обязательно переживёт. Ведь всё равно нужно жить дальше, даже с разбитым сердцем. Ведь можно, наверное, возможно. А может быть и нет. Когда Сони покинула кабинет Владислава, хватило чувства ненависти и ярости. Он весь как будто запылал изнутри, его разрывало на части, на мелкие кусочки. Он чувствовал, как увеличивается давление, учащается пульс. Ему безумно хотелось сорваться. И он начал крушить свой кабинет, кулаком разбивать этот чёртов компьютер с записью. У него возникло желание убить Дорина за то, что он ткнул его носом в чудовищную правду. Он ощущал, как его сердце чернеет и умирает. И после того, как кабинет стал напоминать место боевых действий, на него снизошло чувство отчаяния. Наверное, одно из ужаснейших на свете чувств, когда наступает понимание, что ничего уже нельзя сделать, ничего не изменить. Он убивал себя внутри. Ему было больно, было жутко от одной только мысли, что это тупик, конец, и только одно имя вертелось в мыслях: София, Соня. Сонечка. Почему? Зачем? В дверь раздался стук. "Войдите", глухо сказал Князев, закуривая очередную последнюю сигарету. "Чёрт", выругался он про себя. Выкурил три пачки за такое короткое время. Вошёл Дорин из Зубов. Оба присвистнули, осматривая разрушенный кабинет босса. Дорин покачал головой. "В один прекрасный день ты помрёшь от своих сигарет, Влад". Отвалите со своими погаными советами, грубо рыкнул князьев. Могу ли я что-нибудь сделать для тебя, чтобы хоть немного приподнять настроение? уже серьёзно спросил его начальник службы безопасности. Нет, спасибо. Ты и так уже сделал достаточно. Князь, мне жаль, что твоя девушка оказалась шпионкой, сочувственно сказал Зубов, переворачивая опрокинутое кресло и опускаясь в него. Князьев поднял на них взгляд. «Артем, может так оказаться, что видео поддельное?» С надеждой спросил он Дорина. Тот вздохнул и тяжело опустился на кожаный диван, запрокинув ногу на ногу. «Мои спецы проверили это видео вдоль и поперек, сынок. Оно подлинное. Мне жаль», — сказал он князь его. Владислав опустил голову на сложенные в замок руки. «Я не могу поверить до конца. Самое страшное предательство совершают люди, которым мы доверяем, князь». произнес Зубов. Прими это и на будущее будь умней. «Послушаю я тебя, когда ты сам полюбишь», горько усмехнулся Князев. Зубов и Дорин переглянулись. «Мой сын еще посмотрит запись из камер невидимок, когда он вернется, Влад. Сейчас сын уехал со своей невестой в предсвадебный отпуск и будет через неделю», сказал Дорин. «Но это мало что изменит. Как я уже сказала, это видео подлинное, но один процент...» Никогда не стоит снимать со счетов. «Пусть твои люди прямо сейчас вынут эту запись», — ухватился за призрачную надежду князев. Дорин покачал головой. «Никто не знает, где они установлены, и никто, кроме сына, не сможет извлечь записи, так как они зашифрованы на его отпечаток пальца». Владислав вздохнул. «Ладно, что еще?» «Мы установили за ней слежку», — сказал Зубов. «Она обязательно приведет к своим нанимателям». Вспомни, князь, может, ты видел у неё ещё один телефон? Я проверил все звонки, но никаких подозрительных я так и не нашёл. Все её счета тоже чисты, никаких сделок не было. Не видел я, ответил он. Сигареты есть? Зубов протянул ему начную пачку. Продолжайте искать дальше. Я уверен, есть ещё шпионы. Да Лука Занея князев, закуривая сигарету. Ищем, сынок, ищем. Позним вечером он вошёл в свой дом, и тут же на него накинулась домработница Вера. Владислав, что такое творится, а? Почему Соня ушла? Ты что с ней сделал, подлый мерзавец? Он поднял руку, призывая замолчать шумную женщину. Поумей свой пыл, Вера. Не до тебя сейчас. Можешь вместе с Юрой на несколько дней взять выходные. Мне нужен полный покой и тишина. Сказал он усталым голосом и направился в спальню, на ходу снимая пиджак и расстёгивая пуговицы рубашки. Зашёл в комнату и замер. Все её вещи находились на своих местах. Он подошёл к туалетному столику и внимательно его осмотрел. Ничего не взяла. Все драгоценности, косметика, духи всё стояло здесь. Он открыл гардеробную и изумился. Исчезли только ее старые вещи. Даже костюм, в котором Соня была утром, аккуратно висел на плечиках. Резкими и рваными движениями снял с себя одежду и швырнул ее на пол. Им обуревали сильные чувства от ненависти и презрения до нежности и любви. Он взял телефон и замерз с ним. «Позвонить? Написать? Для чего?» «Она предала его. Разве можно такое простить?» А ее вещи почему не забрала? Очевидно, Соне хорошо заплатили, чтобы она не нуждалась ни в чем. Дрянь! Выругался он сквозь стеснутые зубы. Князев принял душ и надел халат. Ушел в библиотеку и достал из бара бутылку виски. Наполнил стакан и с залпом его опустошил, прислушиваясь к себе. Плохо. Но душе плохо и сердце кровоточит. Что же ты сделала со мной, Соня? Змеёй пробралась в мою жизнь и отравила её. Ненавижу тебя, Соня. Ненавижу и люблю.